Глава, 52. «Входите же, лейтенант», — пригласила Карен Уайт, поднимая глаза от папки. Войдя в кабинет полицейского антрополога, Сантос прикрыл за собой дверь. Молодая женщина встала из-за стола и включила кофеварку, стоящую на этажерке. «Эспрессо? Почему бы и нет?» — отозвался он, разглядывая развешенные по стенам снимки всевозможных ужасов. Изуродованные, изрезанные лица — расчлененные тела, рты, искаженные воплем. Сантос отвернулся от леденящих душу кошмаров и стал смотреть на молодую женщину, которая варила для него кофе. Узкая юбка, круглые очечки, узел волос на макушке. Карен Уайт больше всего была похожа на училку былых времен. Прозвали ее мисс Скелетик. Своими невероятными способностями она поражала всех коллег. Сутью ее работы была идентификация останков – костей, зубов, обожженных лоскутов кожи, обрубков руки-ног, найденных на месте преступления. Задача непростая. Убийца, осведомленная о прогрессе в области научной криминалистики, все с большей изощренностью калечили свои жертвы. Взглянув на часы, Карен предупредила. «Через 10 минут у меня вскрытие». «Тогда к делу», — кивнул коп, усаживаясь возле стола. Карен Уайт погасила свет. Уже рассвело, но день был облачный, серый, и в комнате сразу стало темно. Антрополог нажала на клавишу, и плоский экран на стене засветился. Карен продолжала нажимать клавиши, и на экране поплыли снимки, сделанные при вскрытии великана Маори, убитого Себастьяном Лараби осколком зеркала, в баре Дрейка Деккера. Медно-красная груда мяса, лежащая на цинковом столе в белом свете ярких ламп, выглядела отталкивающе. Но Сантос видал и не такое. Он прищурился, всматриваясь в труп. и удивился количеству татуировок, покрывавших тело жертвы. Не только лицо, но и все тело было покрыто рисунками. Спирали на ляжках, картинки на спине, лучи и арабески на животе и груди. Карен, показывая фотографии, попутно давала объяснение. «По типу рисунков и надрезов на лице, я так же, как и вы, поначалу решила, что жертва по происхождению полинезиец». «А это не так?» «Нет». «Тип татуировок похож?» но не соответствует канону, который полинезийцы соблюдают очень строго. Я думаю, эти татуировки, скорее всего, обозначают принадлежность к определенной преступной группировке. Сантос знал о существовании такого явления. В Центральной Америке татуировка часто означает принадлежность к какой-нибудь банде. Мало того, принадлежность к этой банде на всю жизнь. Карен Уайт вывела на экран новую серию фотографий. Эти снимки сделаны в разных тюрьмах Калифорнии, Заключенные, сидящие там, принадлежат к разным бандам, но правила всюду одинаковы. Совершив очередное полезное для банды преступление, преступник получает право на дополнительную татуировку. Звезда на руке означает, что убит один человек. Звезда на лбу, что убитых по меньшей мере двое. Тело становится своеобразным досье совершенных преступлений, подвел итог Сантос. Антрополог кивнула, а потом увеличил одну из татуировок жертвы. Мы видим у нашего друга красную звезду с пятью лучами. Татуировка настолько глубока, что кажется рельефной. Вы изучили эту татуировку? Очень тщательно. Чтобы сделать такого рода наколку, был использован обыкновенный нож с коротким лезвием. Гораздо интереснее пигмент, который был введен под кожу. Я полагаю, что это очень редкий вид сажи, полученный из комедий дерева, которое растет в основном на юге Бразилии – сосны парана. Карен подождала несколько секунд и перешла к следующей фотографии. Это фотографии заключенных бразильской тюрьмы в Рио-Бранку. Сантос встал и подошел к экрану. На телах заключенных он увидел точно такие же рисунки, как на Мауре: Те же ломаные арабески, те же выпуклые валики, сливающиеся в спирали. Карен продолжала. Всех этих заключенных объединяет то, что они принадлежат к наркокартелю Серенгуэрос, который обосновался в Акре, Бразильском штате, граничащем с Перу и Боливией. Серенгуэрос, сборщики. Серенгуэрос? Да, так называли когда-то работников, которые собирали латекс. Акри был одним из самых крупных поставщиков латекса. Полагаю, название осталось с тех давних пор. Антрополог выключила экран и зажгла свет. Сотни вопросов вертелись на языке у Сантоса, но мисс Скелетик отправила его без всяких разговоров. «Теперь дело за вами, лейтенант», — сказала она и вышла вместе с ним в коридор. Сантос стоял на пороге здания комиссариата на Эриксон-Плейс. Небо расчистилось, и солнце уже сияло вовсю, рассыпая зайчики на тротуарах Кеннелл-стрит. Информация, полученная от Карен Уайт, его оглушила. Копу нужно было ее осмыслить, и он решил зайти в кафе Starbucks рядом с комиссариатом. Заказал чашку кофе. Уселся за столик и задумался. Наркокартель Серенгуэрос. Он работает в полиции уже 10 лет, но о таком и слыхом не слыхивал. Впрочем, что тут удивительного? Он изо дня в день ловит мелких жуликов и местных дилеров. Они охотятся за наркобаронами международного значения. Сантос открыл ноутбук, подсоединился к местному Wi-Fi. Поиск в интернете привел его на сайт Лос-Анджелес Таймс. Картель упоминался в статье, опубликованной в прошлом месяце. Крах наркокартеля Серенгуэрос После двухлетних поисков бразильским властям удалось уничтожить картель наркоторговцев, обосновавшийся в Акри, самом западном штате страны, расположенном в бассейне Амазонки. Организованный по колумбийской модели картель Серенгуэрос имел ответвление более чем в 20 штатах Федерации. Кокаин поступал на самолетах из Боливии, а затем наземным путем распространялся по крупным городам страны. Пабло Кардоса по прозвищу Император. который в настоящее время находится в тюрьме, руководил этой мафиозной империей при помощи армии наемников, подозреваемых в том, что они с исключительной жестокостью уничтожили более 50 конкурентов. Банда Сирингуэрос, издавна пустившая корни в штате Акри, ежегодно ввозила туда более 50 тонн кокаина благодаря множеству подпольных посадочных площадок, скрытых в амазонских джунглях. Двухмоторные самолеты наркоторговцев неустанно сновали туда и обратно, перевозя тысячи килограммов чистого кокаина, который затем фасовали и направляли в митрополию, снабжая им армию дилеров, действовавших в основном в Рио и Сан-Паулу. Укрепляя свою власть при помощи коррупции и отмывания денег, картель Пабло Кардосы создал со временем мощную сеть, куда входили члены парламента, главы предприятий, мэры, судьи и комиссары полиции, закрывавшие дела по убийствам, совершенным членами мафиозного клана. В настоящее время по стране прокатилась волна арестов, За ней последуют новые волны арестов. Сантос не пожалел времени и собрал еще информацию, дополнившую ту, которой снабдила его статья. Что же предпринять дальше? Охваченный лихорадкой расследования, Сантос изо всех сил старался сосредоточиться. Было совершенно очевидно, что он ни за что не получит разрешения от начальства на продолжение расследования в Бразилии. Слишком много препятствий, как административных, так и дипломатических. В теории он мог бы наладить связь с бразильскими коллегами, послав им рапорт. Но он прекрасно знал, что никаких конкретных действий за его рапортом не последует. Сантос огорчился и все же вышел на сайт, где различные авиакомпании информировали о своих рейсах и билетах. А Риу-Бранку, главном городе Акри, не скажешь, что он под боком. К тому же, как оказалось, и перелет крайне неудобный. Если лететь из Нью-Йорка, по меньшей мере три пересадки. Билет, конечно, дорогой, но не беспредельно. Где-то около 1800 долларов, если покупать со скидкой. Именно такая сумма лежала на счете Сантоса. Образ Ники снова замаячил перед Лоренцо. Он будто подчинился какой-то неведомой силе, которая его повела. Сел в машину, доехал до дома, собрал вещи и отправился в аэропорт.